Повышаем эффективность рыдающего дыхания природными механизмами оздоровления. Импульсный самомассаж. Природа дала человеку замечательный механизм естественной саморегуляции – импульсный самомассаж. Его назначение – адресная поставка питания в органы и мышцы по сигналу головного мозга. Предположим, человек болен сахарным диабетом, то есть поджелудочная железа производит недостаточно инсулина. Чтобы восстановить функции поджелудочной железы, головной мозг дает сигнал импульс на дополнительное поступление сахара и жиров. Связанная с поджелудочной железой биологически активная точка начинает импульсировать, вам хочется помассировать это место. При почесывании такой точки в поджелудочную железу поступает необходимое питание, что и обеспечивает нормализацию ее функций. Таким образом, при импульсном самомассаже питательные вещества направляются именно в те органы, которые испытывают в данный момент потребность в дополнительном сахаре и жирах. Импульсный самомассаж – это легкие поглаживания головы, шеи, рук, ног, груди, спины, живота и других мест на теле. Проще говоря, если где-то зачесалось или приятно защекотало, то следует поглаживать это место до тех пор, пока приятное ощущение не исчезнет. Тогда следует прекратить массаж данного места и перейти к массажу других частей тела. Таким образом, вы массируете биологически активные точки тела, связанные с разными органами, и происходит общее оздоровление организма. Наиболее органично проведение импульсного массажа вашими собственными руками. Вы поглаживаете ладонями и пальцами те или иные места на теле, а там, где зачесалось, почесываете ногтями. Такие движения человек делает ежедневно много раз. Кроме того, можно дополнительно использовать массажную щетку с металлическими, пластмассовыми или деревянными иголочками или любое подручное средство, например, мочалку, полотенце и тому подобное, в частности для массажа спины. Очень важным являются следующие требования. Прикосновение того средства, которое вы используете для массажа, должно быть приятным. В противном случае можно получить обратный результат – место оздоровления, рост нервного напряжения и другие отрицательные последствия. Техника массажа естественная, как в бане. Никаких круговых движений, только прямолинейные. Справа налево, сверху вниз. При классическом массаже движения совершают к сердцу и лимфатическим узлам. При естественном массаже не существует никаких запретов. Вы можете проводить его там, где вам необходимо и приятно. Ведь, растирая себя в бане мочалкой, вы не думаете о том, где находятся сердце или лимфатические узлы. Не используйте для самомассажа электромассажеры, магнитные и крутящиеся роликовые массажеры, а также аппликаторы Кузнецова. Например, аппликаторы Кузнецова действуют на те точки, которые не приведены в активность сигналами головного мозга. А это уже вмешательство в обменные процессы, протекающие под контролем центральной нервной системы. В итоге вместо пользы они могут нанести вред вашему здоровью. При массаже ногтями старайтесь ими не скрести, а делать режущие движения. Это особенно важно при очень сильной импульсации. Некоторые люди буквально до крови сдирают кожу в местах сильного зуда. Перед началом импульсного самомассажа необходимо снять одежду. В этом случае массаж будет наиболее эффективным. Как правило, массаж проводим одной рукой. Кроме массажа головы. Голову массируем одновременно двумя руками. Массажные движения должны идти в том направлении, в каком лежат волосы. Точно так же делаете массаж щеткой, как будто расчесываете волосы. При массаже лица обе ладони одновременно движутся от середины лба к вискам, от подбородка к ушам. При массаже лица щеткой делаете движение от рта сначала в одну сторону, затем в другую. Вы как бы снимаете с лица напряжение. Точно так же массируете лоб. Сначала от середины лба в одну сторону, затем в другую. Уши лучше и удобнее массировать руками, а шею массажной щеткой. Направление движений при массаже других частей тела нередко подсказывает растущие на теле волосы. Массируйте по шорстке а не против. Так, например, массажное движение на животе лучше делать сверху вниз, так же, как и на голове от макушки вниз. Однако руки, ноги, спину и грудь можно массировать и в том, и в другом направлениях. Ступни, ладони, а также пальцы на руках и ногах удобнее массировать руками, хотя некоторые предпочитают использовать массажную щетку. Если у вас болит какая-то часть тела, например, колено, и вам больно к ней прикасаться, импульсный массаж здесь проводить не нужно. Больное место не следует тереть или как-либо давить на него. Вы осуществляете рыдающее дыхание, в сочетании с массажем других частей тела. Не надо забывать о клетках-дублерах. Не исключено, что при массаже других частей тела вы массируете и больное место не непосредственно, а опосредованно, тем самым оздоравливая этот орган. Правильно используя методику импульсного самомассажа, вы будете постоянно поддерживать высокий уровень своего здоровья и сможете продлить свою жизнь.